Трехсотая. Июнь 16. -е. Явление снов неотрицаемо. Реальность их указывает на реальность тонкого мира. Субстанции сновидений иного порядка, нежели природа материального мира. Название «мир материальный» не точно, ибо все миры материальны. Точнее, назвать его миром плотным. Но независимо от этого сны все же реальны, И форма, наблюдаемая во время сна, связана очень с мышлением в теле земном. Это как бы вариации на земные темы, но не связанные с земными ограничениями. С нами можно управлять и их регулировать приказом воли. Тонкое сознание подчиняется после некоторой тренировки. Момент перед засыпанием очень важен. Если воля накладывает свое решение на дальнейшее течение мысли в этот момент, Не пассивное погружение в объятия морфея, но сознательно-волевой переход в мир тонкий. Одного желания недостаточно. Нужен приказ четкий, твердый, определенный. Также необходимо избрать и сферу активности сознания. Отрыжки земной деятельности мозга не могут заменить сознательной активности на плане незримого время сна. Многое происходит и делается в это время, если сознание достаточно расширено, только память о происходящем не остается. С одной стороны, этого нельзя допускать, чтобы слишком не отрываться от земли. С другой, соединение миров идет через сознание, центры организма, которые должны быть достаточно развиты. Практически к решению этого вопроса следует подходить через сознательное планомерное использование моментов засыпания и применения волевого приказа всего сознания. Значение снов может быть очень глубоким, если к ним подходить сознанием роли сна в жизни человека. Сон столь же необходим для жизни тела, как и пища, ибо это питание системы психической энергии, которой насыщается тонкое тело. Психическая энергия это огонь. Его родина огненный мир. Через тонкое идет соприкасание с огненным, но надо, чтобы физическое тело не мешало. Нужно глубокое понимание явления сна, если имеется желание взять от него все, что оно может дать.